Черватый крокет Алиса видит дверь в сосне. На ней табличка «Вход». Уж лучше б выход, как по мне. Но все равно берет за ручку. Дверь не заперта. В фойе необжитом вторая дверь. Точь в точь, как та, куда пройдет лишь гном. И снова стол, и ключ на нем с брелком в виде граблей. Какой насмешливый прием! Теперь-то я умней! Сначала ключ, потом кусок волшебного гриба, откусим от него чуточок, и дверь уже улыба. Благоухает дивный сад, фонтаны, цветники, шмели кокоптеры гудят, пархают мотыльки размером с доброго гуся, фиалковый ковер по пояс ей, и обвился юнок вокруг опору да вам толстым как канат, цветок как грамофон. Тычинок ёршики торчат, а пестик потесон. Алиса обняла тюльпан. Ей странно и смешно. Страннее самых странных стран волшебное кино, где ростом с папу домовой и где как Барби я. Такая прихожу домой, тук-тук, бам-Барбиа. Собака лезет под кровать и в шоке вся родня. А кошка интересно знать узнала по меня. Спасите! Нюхает гепард. Так что там понесли? Три коротышки в виде карт стремянку волокли, залезли, красят в красный цвет бутоны белых роз. Алиса говорит: "Привет! Простите за вопрос. Зачем вы красите цветы?" Переглянувшись, две сказали хором: "Двойка ты! Да я почти мертвец." В наилучшем случае пошлют служить заштатный форт, когда сажали розы тут, я перепутал сорт. А в худшем, стоп, сообразить несложно с первых нот, прикажут голову срубить, а таз она идет. Все трое повалили снитц. Кортеж в пяти шагах. В начале стража мастьипик, гвардейцы все в крестах. Валеты бравые прошли уборами гордясь, в сердечках стайка ребятни горцую пронеслась. За ними дамы, короли маститы и маститые тузы, пожи корону пронесли невиданной красы. А чьи там уши мельтешат среди крутых персон? Кто затесался среди карт? Быть может, Джокер он? Наш белый кролик? Ну задрал, как будто не родной. Понятно. Новая игра. Очередная роль. Почти что поравнялась с ней монаршая чета. Отдать поклон? Но королей не разглядеть тогда. Тут королева тормозит, хватая воздух ртом. Придя в себя, она вопит. А это еще кто? Все замерли. И лишь валет червей в одной серге, не зная, что сказать в ответ, Согнулся буквой «Г». Те, кто стояли перед ним, попадали вперед. А королева рот, скривив, загнула. «Идиот! Мой коммердинер должен знать о всех моих гостях!» «Алисе, как же тебя звать, прелестное дитя?» «Зовут Алисы, госпожа», — сказала та присев. И, еле хохот удержав, смекнула. «Вот зачем пускают свиту впереди!» У жителей дворцов так принято, чтоб коллектив ударил в грязь лицом. Вновь королевская вся рада построилась в ряды, остались на земле лежать садовники Балды. У королевы голос стер, а это кто с тобой? Осведомилась как вахтер. Алиса, не со мной, вообще их вижу в первый раз и в карты не люблю. Она смущенно осеклась, но поздно. Королю пришлось супругу ухватить за шарфик кружевной, а так и пела «Отрубить ей голову долой!» Король на «ты» переходя погладил локоток. «Она ведь глупая дитя, одумайся, дружок!» «Я безголовая и так, с полотнем, Мэри Энн!» Алиса измочали в маг взяла за цикламен. У королевы из-под воль как будто гневу тих, валету. Вы заснули что ли? Переверните их. Он сделал это сапогом. Те мятые как фарш. Ее величество кругом на плаху шагом марш. Процессию ушла урча. Алиса карты взяв, пока искали полоча их спрятала в камнях. Алиса, королева вслед окликнула ее. Пойдем со мной играть в крокет. «Оставь это жулье!» «Престранная у них игра. Взамен шаров ежи. Бери фламинго, будь добра, и молоти, круши». Но он смотреть не хочет вниз, а норовит в глаза. «Прекрасная погода, мисс!» Вдруг кто-то ей сказал. «Ах, белый кролик, наконец, решил ее узнать! Ну, как вам наш король-сердец?» And Queen of All Hearts. Да ужасо впечатлена. Тут все как на подбор. И герцогиня, где же она? Ей вынес приговор Его Величества. За что? Вы говорите жаль? Не жаль, спросила я за что. Она презрив мораль, влепила оплеуху ей. Величеству. Ух ты! Алиса стала веселей, а кролик пел фенты ушами. Герцогиня к ней посмела опоздать, и королева бери скорей! Все начали кричать. Алиса размахнулась, но бородцы и солдат вдруг повернулись к ней спиной и улизнули в сад. Фламинго выгнулся дугой и развернулся ёж. Ну, я так не играю. Ой, чеширчик, ты даешь! Улыбка в воздухе над ней спросила: "Как дела?" Алиса дождалась ушей. "Мяух", произнесла. Завидев голову кота, приблизился король. "А что это за морда там? Воздушный шар такой?" Позвольте вам представить, сэр, мой друг, чеширский кот. Вот этот? Хоть усатый, сер, но все равно урод. Ну, ладно, руку поцелуй. Вообще-то не хочу. Я не какой-нибудь халуй. Такого квет врачу неси, и пусть там усыпят. Простите, кот не мой. Нет, говорящий он. И взгляд презрительный такой. Я говорю, что этот кот не мне принадлежит. Тут королева. Что за сход? И что это висит? Душа моя, велю убрать хамло вот это вон. Минутку, палача позвать, освободить газон. Постойте, он всего лишь кот, свалял он дурака. Скулит Алиса Дон Кихот. Позвольте, королька я не валял. Чеширский кот льет масло на огонь. Попью водички. За живот держась, ушел король. А королева кипятясь, Алисочку грызет. Зачем ты за него впряглась? Ведь он всего лишь кот. Возможно, бешеный. А нет, бродячий на все сто. Тогда открою вам секрет. Он герцогинин. «Что? Она в тюрьме! Но заодно тащите ее!» Пришел палач и плащадно ругнулся. «Е-мое! Как эту голову отсечь, когда здесь тела нет? Рубите! Голова-то есть!» Уставившись в ларнет на молча ждущего кота, владычица червей заметила. И суета, и прение, и флейм. Зевак собрали сто пятьсот. Пузорился король, нахально ухмылялся кот, палач пил алкоголь из фляжки, королева злясь, разбрызгивая яд, ревела, что казнить сейчас прикажет всех подряд. Бывают действуют слова как будто кислота. Все растворились. Голова циничного кота, толпа гостей и сам король опять попить воды. Палач, утративший контроль, свалился дуссерды. Ее величество ушла доигрывать в крокет. Тут герцогиня. Олола, Алисочка, мой свет, хоть кто-то здравый, и она повисла на локте. Алиса мыслит, как тюрьма влияет на людей. А может, женщина не зла, был просто перед злой. Сгущенку бы она пила, сияла добротой. Горчицу есть вообще нельзя, а также горький лук. Вливаешь уксус тоже зря, и соль тебе не друг. На месте королевы я ввела бы такой закон: суп не перчить. И все друзья перечить мовет он. Чего притихло? Словно гром над ухом прозвучал. И герцогиня как багром вонзилась в кость плечать тяжелой челюстью, причем придвинулась тесней. Алиса повела плечом, душнило все душней, а вслух шепнула: "Очень жаль, что не было вас здесь". В ответ услышала: "Мораль в любой проблеме есть. Люби, любовь и жизнь одно. Я вижу ориентир." Она пропела озорно: "Любовь спасает мир". Алиса удивилась: "Стоп! А кто кричал Руби? Чудетко, это был просто Степ, не парься, без обид. Так хочется тебя обнять, но броситься готов фламинго Дики на меня, укусит сто пудов". Алиса соврала чутка, благодаря без слов фламинго, потряпав слегка. А даму понесло. Горчица тоже злобный птах. Отсюда и мораль. Горчица лучше пусть в руках, чем в небесах журавль.、Э, вернее сенница в небесах.、Э, фламинго под рукой. Горчица это минерал. Согласна я с тобой. Горчицы миной начинял мой прадед при дворе, читал мораль и объяснял, мол, при плохой игре нужно с хорошей миной прыть. Алиса встала вдруг. Нет, этого не может быть. Горчица – это фрукт, а может овощ? Нет, трава. Конечно, и мораль отсюда будет такова. Горохом звался царь, горчица стала быть жена. Его хоть в стенку бей, а ей вообще-то трин трава. Горда, ну хоть убей. А если проще объяснить? Не думаешь, что иной могла бы ты случайно быть для каждого порой, кому являешься другой прислугой ином, иначе будучи такой покажешься притом. Алиса вспомнила опять, что все здесь без ума. «Как жаль, что нечем записать мудрейшие слова. Я их в открыточке пришлю на день рождения твой». «Но я подарки не люблю, особенно такой», — добавила она в уме. Как из коробки черт ее величества. «В тюрьме нет почты, не пришлет». По телу герцогини дрожь волною пронеслась. — Как день пленительно хорош! Погода удалась, не правда ли? — гнусит она. От королевы жар струился, словно пелена, практически пульсар. Вертяв фламинго, как прощой, кричит. — Иду на вы! Задержишься на миг еще! Уйдешь без головы! И, снизив градус до нуля, небрежно говорит. — Градус! Пойдем, Алиса. Короля нам надо победить, – шепнула герцогиня. Вот опять я не права. И улетучилась, как кот, вернее, голова ее питомца. А кракет в конце концов зачах. Ведь королева как мопед моталась с трекача. Чуть что скандалить, тибузить, и властный взмах рукой, то безглавить, то казнить. Ее голову долой!» Понура наблюдая, как поволокли на казнь очередного игрока, Алиса поплелась туда, где лип густая тень, и стала размышлять. Откуда же у королей привычка убивать? «Мы с детства знаем, победить обязано добро, На две лопатки уложить и уничтожить зло, Не наказать и не сломить, не перевоспитать». А обязательно убить и надпись написать. По сути нет неправоты, где честная борьба. Или убьешь кого-то ты, или убьют тебя. Злодеи в сказках нараве к кого-нибудь досъесть.、Да、Зевнешь, фердя, его съедят, и он почтет за честь. У короля вы правил нет. Посмеешь возразить, сейчас же прилетит ответ. Велить тебя казнить без следствия и без суда. Поистине секрет, как это сердце изо льда Имеет красный цвет. Зато румянец в пол лица и креда зашибись, И выеденного яйца не стоит чья-то жизнь. Идет, не разжимая губ, смеется втихаря. Ты ела черепаший суп? Наверное, нет. И зря. Алиса думает: ух ты, покормят наконец, а то в саду одни цветы, из ягод воронец поешь, отравишься. В ответ она произнесла: но приглашение на банкет никто мне не прислал, а суп едала я в гостях два месяца назад, но из фальшивых черепах, и крабовый салат, ну как бы крабовый. Ага, декоративный пир, едят поддельную икру и суррогатный сыр, а спорим, голову свою небесной красоты на отсечение даю, что не знакома ты с фальшивой черепашкой? Нет? Тогда пошли со мной. Опять пошли. Прощай, обед. Тем временем король сказал страдальцам: повезло. Мы вас прощаем всех. Алиса рада. Снова зло не одержало верх.